День 287 «Свежие картофельные хохмочки были?» — поинтересовалась Айви. «Нужна же мне, однако, хоть какая-то отдушина». Дина не знала, приятно ли ей, что в глазах Айви ее обреченное семейство представляет мишень для шуток, Но поскольку до конца света оставалось 433 дня или около того, обижаться тоже не стоило. Чувства по отношению к остающимся внизу вообще за последнее время несколько огрубели. Чисто по-человечески было совершенно невозможно испытывать должное сочувствие к каждому из 7 миллиардов человек. В шутках, звучащих по радиосвязи, Дина стала замечать все больше черного юмора и ловила себя на том, что и сама хоть чуть-чуть оулыбается. -чуть, Причем, как продемонстрировали родственники Дины, черный юмор был теперь свойственен не только облачникам. Имея вполне развитый интеллект, для их рода деятельности это было совершенно необходимо, они, однако, не чурались той разновидности шахтерского юмора, в значительной степени основанного на розыгрышах и приколах, которой она не встречала ни в школе, ни в университете. В частности, найдя себе подходящую тему для шуток, они уже никогда с нее не слезали. Так шутливое сообщество Азбук и Морзе насчет посадки картошки, которая Руфус отстучал вскоре после кратерного озера, развилось целый поджанр непрерывных шуточек относительно того, как клан Макуори готовится к каменному ливню. В посылках от семьи, которые едино получала время от времени, она теперь постоянно находила то мелкий клубень, на котором еще оставалась присохшая земля, то пластмассовые части тела игрушек из серии «Мистер Картофельная голова», К стене ее мастерской был приклеен липкой лентой ржавый автомобильный номерной знак из айдаха с лозунгом «Гордимся своим картофелем!» Подарок Руфуса, который раздобыл его через старого приятеля, работавшего там на серебряных рудниках. «Совсем-совсем ничего?» – переспросила Айви. «Да нет, у меня теперь этой картофельной билиберды как грязи», – пожала плечами Дина. «Я просто уже не так уверена, что они шутят». «В каком смысле?» Ну, сначала я думала они имеют в виду что-то вроде «Ну да, мы знаем, что обречены, но не хныкать же по этому поводу, будем веселиться, пока живы». Но теперь я задалась вопросом, а чем они, собственно, заняты? В том смысле, что они так и торчат на хребте Брукс вместе с уемой всякого оборудования, хотя в любое время могли бы собраться и уехать в Фернбакс, а оттуда в любую точку земного шара, посмотреть на пирамиды. Увидеть Мону Лизу, навестить друзей и родных. Вместо этого они торчат в забытом богом месте. Спрашивается, что они там делают? Готовятся, предположила айви Ничего другого мне в голову не приходит, согласилась Дина. Готовятся задержаться там еще на пять-десять тысяч лет. И не одни они. Дина не сразу поняла, что имеет в виду подруга. Впрочем, все сразу стало ясно по выражению ей лица. Ты что, издеваешься? Кэл? Айви чуть опустила веки, что можно было понимать как кивок. Помимо разной ерунды, которую можно ожидать от жениха и которая тебя не касается совершенно, он расспрашивает, например, о сравнительных преимуществах литиевых поглотителей углекислоты по сравнению с едким натром и просит прислать луизины файлы по социологии людей, запертых на долгое время в ограниченном пространстве. Он же не думает, что ты не заметишь». Естественно, предполагается, что я все прочту между строк. По-твоему, что он задумал? Ну, протянула Айве. Он командует огромной подлодкой, сконструированной так, чтобы пережить глобальную термоядерную войну. Когда Соединенные Штаты прекратят существование, надо полагать, над ним уже никого не будет. Я имею в виду командную иерархию. И как в этой ситуации быть капитану Но какой у него план? «Думаю, многое зависит от того, полностью ли выкипит океаны. На его месте я направилась бы прямиком к Марианской впадине и надеялась бы на лучшее. По-моему, это даже сложнее, чем выжить в космосе». Айви бросила на подругу взгляд, в котором читалась суховатая усмешка. «Что я не так сказала?» «Выжить в космосе? Пару пустяков, разве нет?» «О да, прошу прощения». Я забыла про макияж. Нам предстоит решить немало увлекательных задач. Тут же поправилась Дина, старательно изобразив голос насовского пиарщика. Думаю, Келл занят примерно тем же, чем и мы, уточнила Айви. Разбить большую задачу на множество маленьких и решать их поочередно. Иначе недолго и рехнуться. А мы заняты именно этим? Угу, закатило глаза Айви. И что тебя сейчас заботит, помимо поиска отдушины в юморе? «Ты? Твое состояние и здоровье?» – ответила Айви. «Черт, это что, совещание? Мы тут собрались, чтобы немного поработать?» Айви продолжала, словно не слыша последних слов. «У тебя почти нет отметок о посещении Т2». Т2, второй тор, за постройку которого отвечал Рис, начал вращаться в день 140. Он давал искусственную силу тяжести в 1,8 G, лишь немногим больше, чем первый тор. Новый тор был больше и вращался медленнее. Рис рассчитывал, что это сделает его чуть комфортабельнее. Даже просто некоторое время, проведенное внутри, снижало отрицательные последствия длительной жизни в космосе. В невесомости люди постепенно теряли плотность костной ткани и мышечную массу. Менялась и форма глазного яблока, приводя к ухудшению зрения. Экипажи космической станции боролись с этим с помощью тренажеров, дававших нагрузку на кости. Но они годились лишь в качестве временной меры, для тех, кто летает в космосе на несколько месяцев. Дина, Ави и остальные 10 членов первоначального экипажа Изи уже провели в космосе около года. Первые несколько месяцев после ноля никто особо не обращал внимания на долговременные меры по укреплению здоровья. Все равно все готовились к смерти. Некоторые скауты пребывали сразу мертвыми. Чрезвычайная ситуация не прекращалась ни на минуту. Однако в последующие месяцы, пока строились хомячьи трубы и шла консолидация, к медикам понемногу начали прислушиваться. За последние недели дини уже однажды напоминали, с разной степенью вежливости, что ей следует проводить больше времени в искусственном поле тяжести Т2. «Переходить туда-обратно между невесомостью и весомостью не так просто», – пожаловалась Дина. «Меня от этого блевать тянет, и моего барахла в Торе все равно нет». Айве должно было быть понятно, что она имеет в виду оборудование в мастерской, где Дина занималась своими роботами. «Но разве это все равно не делается удаленно? Я про написание кодов». «Ну да, но мне больше нравится, когда я могу смотреть на них в окно». «Я думала, они оборудованы камерами». «Крыть Дине было нечем». «Все, чем ты занимаешься в мастерской», – продолжила Айве, – «ты можешь точно так же делать из каюты в Т2, пока сила тяжести укрепляет твои кости». «Дело еще и в рисе», — призналась Дина. «В последнее время он стал какой-то странный, и я не очень хочу...» «Рис в Т-2 вообще никогда не бывает», — возразила Айви. «Он все время с командой, которые занимаются надувными структурами». «Ну ладно, организуй мне рабочее место в Т-2», — нехотя согласилась Дина. «И я...» «Это еще не все», — перебила Айви со вздохом. Айви издавала подобный вздох, когда начальство требовало от нее чего-то совсем уж абсурдного. В стенограмме совещания вздох никогда не отражался, но на дискуссию заметно влиял. «Даже спрашивать не хочу», — сообщила Дина. «Фактически все мы стали персонажами реалити-шоу», — начала Айви. «Быть может, ты еще не в курсе». «Не, смотреть телек у меня как-то времени нет. А людям внизу только это и осталось. Экономика постепенно сворачивается. Теперь для многих единственное развлечение, помимо еды, — телеэкран». ну ладно «Меня попросили уделять больше внимания формату месседжей». «Формат месседжей? Это еще что такое?» Айви издала еще один вздох. «Ладно, проехали», — сжалилась над ней Дина. «Люди хотят знать, что такое происходит с их фиговой наглой выскочкой». «Серьезно?» — кивнула Айви. «ФНВ им очень нравилось. Всем запомнилось, что ты устроилась с Феклой» слово напорно на порно с изображающим Феклу актрисами сейчас тоже огромный спрос. Мне как-то плевать. Так или иначе, меня продолжают спрашивать, куда подевалась храбрая повелительница роботов и ее механический зверинец. Теперь понятно, почему я стала получать странные мейлы. От незнакомцев? Да нет, от собственной семьи. Делать мне нечего, как читать мейлы от незнакомцев. А ты сама, Айви, у тебя-то реалити-шоу, какая роль? Ави холодно взглянула на нее. «У меня роль правильной стервы, у которой все вышло из-под контроля». «Прости». «Для американцев я не выгляжу настоящей американкой, а для китайцев я вроде банана, снаружи желтая, внутри белая». «Прости меня, Ави». «Таковы на сегодня плохие новости». «Ладно, а хорошие?» «Хорошие заключается в том, что все, кто сейчас пишет про меня гадости в интернете, «Умрут не позднее, чем через 433 дня», — не моргнув глазом, сообщила Ави. «Ну и ладно. Просто еще один образчик черного юмора. Тогда все это перестанет иметь значение, в отличие от моей способности принести пользу нашему наследию». «Хорошо, детка, но как тебе помочь прямо сейчас?» — спросила Дина. «Давай сделаем селфи. Мы с тобой вдвоем, и я выложу его в блок фиговые наглые выскочки». «Мы с тобой прокатимся на первом же боло», — предложила Айви, «чтобы ты вспомнила, какая она сила тяжести в одно «же».